К концу 1920 года оппозиционно настроенные профсоюзные работники потребовали, чтобы вся промышленность была поставлена под контроль центрального органа, выбранного непосредственно Союзом. Были и другие причины, вызывавшие брожение в рядах партии, ее низах, откуда оно перекинулось в верхнее пешевое. Непосредственной причиной явилось массовое недовольство политикой Троцкого, который все еще, сохраняя за собой руководство армии, неуемной энергией набросился на подъем народного хозяйства. Он являл прямую противоположность Ленину или Сталину, который все более набирал авторитет среди командиров партии. Если эти двое всегда говорили меньше, чем собирались сделать, то Троцкий отличался многословием и прямолинейной откровенностью, слишком часто неуместно. Троцкий постоянно твердил, что главный метод пролетарской революции – железная дисциплина, полное подчинение всех партийных, беспартийных, профсоюзов, решениям вождей. Формула проста – вождь повелевает быдлом, коммунистический фашизм. Назначенный наркомом транспорта Лев Давыдович начал внедрять свои теории в Транспорт находится в катастрофическом состоянии, заявил он. Я требую сверхчеловеческих усилий по его подъему. Тот, кто не согласен с нашей политикой, железной дисциплиной, враг революции. И с ним будет то, что бывает с врагами расстрел. Естественно, что эти методы руководства вызвали шквал негодования на всех уровнях, от сцепщиков до профсоюзных лидеров. Последние, кстати, пытались добиться самостоятельности и большей свободы внутри партии. Споры докатились до ЦК. И здесь произошел раскол. В более либеральную фракцию вошли 10 наиболее влиятельных членов Политбюро из 19. Это Ленин, Сталин, Деновьев, Каменев, Томский, Рудзутак и другие. Но и Троцкого поддержали такие авторитеты, как Бухарин, неожиданно вставший на сторону Льва Давыдовича, Дзержинский Серебряков, будущий академик, которого партия позже бичевала за его пятитонную русскую историю, Михаил Покров. Разногласие вызвало предложение Ленина о немедленном упразднении Центрального комитета по транспорту, учреждении откровенно диктаторского возглавляемого трон. Спорили до судорог в горле. Согласия не было. Слишком сложным узлом были стянуты личные интересы каждого из спорников. Каждый боролся за место под партийным домом. Известия ЦИК 27 января преподнесли на своих полосах суть этого спора как разногласие между умеренным крылом и крылом диктатора. Особенно досталось Троцкому от верного адъютанта Ленина Гришки Зиновьева, который награждал вчерашнего меньшевика самыми нелестными характеристиками и эпитетами. Троцкий огрызался, но это еще больше распаляло Гришку. Теперь он каждую свою речь посвящал узурпатору Троцкому, который являлся главным тормозом на пути к светлому будущему. «Не интересует успех дела», — обличал Троцкого и «Этого политикана увлекают лишь собственные вождистские амбиции, распоясавшиеся отрап. «Трудно не согласиться». «Сам диктатор», — отбрехивался Лев Давыдович, — «клочник и фракционер». Ленин стучал кулаком по столу Картавил. «Прекратить, товарищи, безобразие! Это вам не персидский базар!» Сталин прятал улыбку в усах. Ой, как ему пригодится Диновьевский антагонизм, когда он будет расправляться с просто. Все было бы это не суть важно если бы в своей ненависти Гришко не зашел за разумные пределы. Он стал обличать своего портай и геноса даже среди моряков Балтийского флота на его главной военно-морской базе Кронштадт. Диновьев сам способствовал разжиганию недовольства, из-за которого вспыхнуло восстание. Любопытно, ни одного шага своего адъютанта Ленин не осудил. Амбиции Троцкого начинали беспокоить его. Незадолго до этого возникшая рабочая оппозиция, воспользовавшись предложением ЦК, огласила свою платформу. Она заявила, что партия теряет свое лицо забывает, что была первоначально пролетарской, вырождается в касту карьеристов и бюрократов. В 1921 году к рабочей оппозиции присоединится дочь царского генерала Александра Калантай, урожденная Дамонтович, фигура весьма колоритная. Верхушка партии хорошо знала о ее амурных развлечениях с Пашей Дыбенко. которые по возрасту ей дана ягоди. В 1923 году Калантай станет первой в мире женщиной полпреда. В декабре 1933 года пути Калантай и Бунина пересекутся в Стокгольме, где эта дама будет послом, а писатель прибудет туда, чтобы увенчаться нобелевскими лаврами. Но вернемся в 1921 год. Кротовский, выступая в ЦК, в очередной раз заявил: успех революции принесет безусловное слияние профсоюзов с государственным аппаратом, а также военную дисциплину и принуждение для поддержания производительности в промышленности.